Глава 17. После процедуры награждения, во время которой судьи честно объявили победителями сразу обоих, Маляту и Максима, гости отвели в гостиницу, и вечером состоялось торжественное застолье в её большом зале, где собралась вся команда Хлумани, пришли воевода Слюбавой и кое-кто из администрации Микростиня. Стол был хорош, хотя большинство мясных блюд на нём Максиму было неизвестно. Он сидел рядом с Любавой, переодевшейся по такому случаю в красивое ситцевое платье, которая пыталась объяснить ему меню и переводить разговоры присутствующих. Получалось неплохо, несмотря на разные подходы к застолью и скорговорки приглашённых. Но самое главное, Максим видел заинтересованные взгляды девушки, и ему было приятно её внимание. Ему задали несколько вопросов, на которые пришлось отвечать после уточняющих добавлений Любавы, не смущавшейся неточным переводом. Единственное, что почти не требовало дополнительных пояснений, это когда речь зашла о предпочтениях в еде землян россии, и Максим с улыбкой заметил, что он любит каши, особенно гречневую. Слово каша также вообще не требовало перевода, а Любава лукаво пошутила: У нас, кажется, каша в голове, не ижа по заразуму. Максим засмеялся, поняв, что хотела сказать девушка. На современном русском языке её шутка звучала бы так: "У нас говорят: каша в голове не пища для ума". Побеседовали о любимых видах спорта присутствующих. Воевода в молодости играл в кольцевик, аналог баскетбола, где игроки бросали мяч в вертикально висящее кольцо. Малята заикнулся, что любит скоринг, как тут называли футбол. Россиячи играли также в лопто, ничем не отличавшуюся от старорусской игры советских времён, в папа загонялу, объединявшего в какой-то мере городки и бег. Взадобив игру, участники которой должны были сидеть на траве, отбивать мяч ногами и ещё множество активных подвижных игр с удовольствием описанных компаний. существовал в России и теннис под названием Поскок. Хотя стол для этой игры был чуть длиннее, а вместо пластмассового шарика использовали мячик в 2 раза больше, сделанный из материала наподобие пористого каучука оранжевого цвета. Когда выяснилось, что гость является у себя на родине мастером этого вида спорта, сидящие за столом заволновались, и длиннорукий белобрысый участник команды Хлумани по имени Ростик, который при знакомстве задал Максиму ехидный вопрос, тут же предложил посоревноваться. "Неудобно", пробормотал Максим, расслабленный до состояния полудрёмы. "Боишься?" прищурился Ростик. Максим неуверенно посмотрел на соседку, но Любава загорелась предложением, и её взгляд опять так и полный лукавства подействовал на гостя возбуждающе. К тому же захотелось щёлкнуть уростика, считавшего, наверное, себя хорошим игроком по носу, образно говоря. Вспомнилось состязание в Новгороде за тейным соперником казахом. Максим мимолётно удивился совпадению, хотя и не стал анализировать причины. Воевода, собиравшийся уйти, задержался. Тута есть небольшая спортзала, сказал Ростик, не переставая скептически ухмыляться. Покажи, класс. Пошли, коротко ответил Максим, поднимаясь. Зал гостевого двора, где можно было позаниматься на спортивных снарядах, располагался в отдельном шатре. Он был невелик, 8х10 метров и с трудом вместил желающих посмотреть на состязания молодых людей. Нашли ракетки, почти не отличающиеся от тех, к каким привык Максим. Они были овальной формы, пупырчатые и довольно тяжёлые. Ростик картинно помахал своей ракеткой, показывая не столько уровень владения приёмами тенниса, сколько желание воздействовать на психику соперника, которого он надеялся быстро одолеть. Помохал ракеткой и Максим, оценивая её массу, размеры и возможности по закручиванию мяча, несколько раз ударил по нему, убеждаясь в необходимости увеличить силу удара по сравнению с обычными приёмами в пинг-понге. "Починайца", скомандовала Любова. Минуту остановил он девушку. "Правила". Объясняться пришлось порядочно, пока не стало ясно, что правила местных соревнований отличаются от привычных для гостя ненамного. Соражались три партии по 25 очков каждая, и если к концу тайма счёт был равный, чтобы победить, надо было опередить соперника на 2 очка. Право начать игру досталось Ростику, и Максиму сразу пришлось отбивать необычно точные и подкрученные подачи соперника, действительно владеющего ракеткой на высоком профессиональном уровне. Первые три подачи он проиграл, две последующие выиграл, научившись отбивать мяч с ответным кручением. Ухмылка слетела с губ парня. Он наконец сообразил, что его надеждам легко справиться с гостем сбыться не суждено, сражаться надо было всерьёз. И надо отдать ему должное. Играл он отлично, пытаясь гонять соперника из угла в угол стола и доставая мечи даже с расстояния в 3 м. Но и Максим не уступал ему в умении отвечать ударом на удар, что подействовало на ростика как холодный душ, и он начал залиться. Если бы не это обстоятельство, то есть неустойчивая юношеская психика, игра длилась бы долго. А так как гнев никогда не помогает спортсменам одолеть равного по силе противника, парень проиграл две партии и бросил ракетку на пол. Играть дальше не было смысла. Любава, не стесняясь, чмокнула победителя в щёку, вскинула его руку. Победитель! Слава маэстро! Слава! дружно ответили зрители, хлопая в ладоши и начиная расходиться. Гонта тоже подошёл к Максиму, с уважением пожал руку и ударился в сопровождении организаторов соревнований. Максима повели из спортзала в ресторан, здесь он назывался просто Идальня. И в это время к ним подошёл проигравший. Было видно, что он переживает, хотя и прячет эмоции за кривой улыбкой. "Яси Велик", сказал он, протягивая руку. "И думай ты бахвал, пробачь". С радостным сердцем Максим протянул ему свою руку, ответив искренне: Те тоже хороши. Кой чему я бы у тебя научился, разошлись к полуночи по местному времени. Малята, сумевшая ценить подвиги гостя из России, вёл себя вполне дружески, и они посидели втроём. Максим, Любава и её брат ещё счас в номере Максима, усваивая новые слова из лексикона разных сторон и смеясь на нередкие их пересечения, звучащие иную раз нелепо и гротескно. С интересом выслушали рассказы друг друга о жизни в России и России, убедившись, что потомки чистых гиперборейцев по сути являются братьями россиян 21 века. Малятке хотелось больше узнать о развитии техники на большой земле, и Максим с удовольствием поведал ему историю создания компьютеров, интернета, мобильных телефонов и ядерной бомбы. сообщил и о последней войне Запада с Россией, начавшейся ещё в начале века и два незакончившиеся глобальной катастрофой в двадцатые годы 21 века. -го не обошли и тему учёбы молодёжи. Оказалось, что малята, закончив школярство, учатся в познаваре, как здесь назывались колледжи, и его живо заинтересовал рассказ гостя о смене в России учебной стратегии, породившей ЕГЭ и проведённой врагами государства с целью отупления молодёжи. Что такое ЕГЭ, мало я это не понял, однако прореагировал на печальное признание Ходака за грань о том, что 90% молодых людей не только российской, и мира живут по принципу личного обогащения, поставив во главу угла парадигму бизнес-конкуренции во всех сферах социальной жизни. Главной целью этой безудержной конкуренции были деньги и власть. Правда, с деньгами в России оказалось непросто. Эквивалентом обмена товаров здесь был не рубль, не доллар и не золото, а жемчуг. Его с большим трудом добывали в глубинах Великотопии, и это был не простой жемчуг наподобие земного. Его высиживали живоглоты, вовсе не моллюски, как могло бы показаться, а скорее черепахи величиной с колесо КАМАЗа. И этот жемчуг использовался в стране в качестве матрицы запоминающих устройств, абсолютно не нуждающихся в периферийном техническом обеспечении. То есть можно было сказать, что единицей обмена в России являлась информация, ну или аккумулятор знаний. Любава показала Максиму жемчужину величиной с виноградину, многогранный кристалл из которого вырастала петелька проволочки. И как жемчужина запоминает информацию? спросил заинтригованный Максим. Вместо ответа девушка вдруг воткнула виноградину прямо себе в висок, астрийём проволочки и засмеялась, когда Максим ошеломлённо уставился на неё. На объяснение потребовалось какое-то время, после чего выяснилось главное достоинство подключения матрицы к голове человека. Всё, что жемчужина записывала, повинуясь командам людей, напрямую передавалось человеку в мозг. Это могли быть и речи, и различные звуки, и ментальные сигналы, мысли, дуй на местом на речи, и прочие физические или полевые воздействия. Таким образом, чистая жемчужина превращалась в своеобразный чип, которым можно было расплачиваться за любой продукт. Малята снова влез на любимого конька и заговорил о нюансах учёбы в России. Максим попытался отвечать на вопросы максимально просто, но слушатели запутались в нюансах образовательного болота и прочих российских терминах, что расстроило больше отвечика, чем росичей. Любава поняла это и что-то объяснила брату, после чего он перешёл на другую тему. Парня заинтересовала причина гибридной войны России с Западом, но и эта тема требовала большего словарного запаса, чем владели обе стороны. Видя это, Любава повернулась к брату и сказала: Спыта я стане, и пойдзима позно уже. Малята заговорил, сестра перевела, а Максим задумался, потому что вопрос оказался щекотливым с подковыркой. "Почему вы русские такие?" спросил молодой человек. "Какие?" не понял Максим. "Слишком независимые. Ведь вам жить было бы легче, согласись вы на предложения соседей. Есть вещи, какие невозможно простить никому", наконец твёрдо сформулировал Жаров. Например, жестокость фашистов к пленным, что немецких, что украинских. И вопрос надо ставить иначе, шире. Почему кто-то в мире должен подчиняться тем, кто тебя ненавидит и не считает за человека? Мы не такие, как все, и вы не такие. Вам повезло уйти от ветвей разума, исповедующие насилие, ложь, обман и злобу. Нам нет. Мы живём в мире, где главенствует конкуренция во всём, где бизнес, власть, деньги и предательство превыше добра и справедливости. Вот и приходится сражаться с вирусами психического рака, олицетворёнными в жутких государствах типа Великобритании и США, за свободу и независимость ради возможности остаться людьми. В номере стало тихо. Неизвестно, как глубоко братья и сёстры, жители России, вникли в речь гостя из России, но говорил он горячо, и слушали его внимательно. Любова поссматривала на Максима с любопытством, удивлённая экспрессией и тоном человека, возраст которого был ещё далёк от философского. Малята хмурил густые брови, сеясь понять смысл слов, которых он не знал. Поэтому парню потребовалось проявить большую сообразительность, нежели сестре, чтобы оставаться на том же уровне восприятия. Как стало понятно чуть позже, судя по его вопросу, слова Максима он понял по-своему. Всё-таки кого ты больше не любишь из своих соотечественников, спросил он в переводе Любавы. Максим смущённо поёрзал на мягком диване, сообразив, что слишком увлёкся критикой властей государства, опираясь на пылкие речи её оппонентов и мнение отца, члена компартии, но отступать было некуда, и он признался: не люблю чиновников. Однако гораздо больше чиновников, подчиняющихся закону личной выгоды, презираю среду, создающую их и так называемых кумиров молодёжи. В первую очередь это дельцы ТВ, соцсетей интернета и мелкие служащие на побегушках у миллиардеров, особенно облизывающие сапоги властных господ Министерства культуры, которые вопреки канонам народных традиций и предпочтений используют тупых блогеров и ещё более тупых звёзд эстрады для оболванивания народа. Вот их бы я знищув, Максим помотал головой. Нет, я не нацисты не убица. Достаточно изолировать всю эту ссору прожигателей жизни и её владык, сослав их на необитаемый остров. Хорошо бы на Типой вроде вашего. Ох, и посмотрел бы, как они жрут друг друга. Нас никто не изолировал. Рось откололась от Гипербореи случайно. Опиндосов и бриттов я бы изолировал так, чтобы они никогда никому не мешали жить. Если честно, я вам завидую. Судя по вашему образу жизни, вы наше будущее. Я был бы не против стать гражданином России. Так в чём же дело? Многие ходаки за границей из России остались жить с нами. Подумаю, улыбнулся Максим. Будем рады. Отлично, Малетов встал. У меня треба зустріца з Норай. Забряк ночь. Щёлкнула дверь. Оставшиеся в номере посмотрели друг на друга. Будь Максим Домов в Брянске, он, не будучи ханжой, вполне мог бы намекнуть Любаве и на возможность продолжить встречу до утра, но, во-первых, его чувства к девушке были выше, а во-вторых, в глазах россиянки блеснул знакомый лукавый огонёк, и мысль пугливо порхнула прочь. "Проводить?" с готовностью спросил он. Любава рассмеялась, гибко вскакивая. Тадпчивай, раниця вырашим. Що робить здали? У тебе є ось і плані? Ні, поспішно сказав он. Мені треба навідаць отрат в надії, за утро у новчані утиваяй молоді дружини. Хочу взяць свой парад. Даречє може ещё раз заїхаць у клетню, дзе жыве хорос. А па-рускі голова плохо соображает. Я говорю, може ещё раз заїхаць хоросу. Ты хотів з ним погутарить? Отличная мысль. Двух слов для выражения своих чувств показалось мало, и Максим добавил. Спасибо. Любава поймала взгляд гостя, брошенный на её губы, снова засмеялась и скрылась за дверью. Из коридора донёсся её голос: "Доброй ночи". Выехали из микростене примерно в 9 часов утра, по оценке Максима. Малята остался в столице, заявив, что к вечеру будет в Хломане. Любава знала, что гость из России не владеет конной ездой, выбрала для поездки знакомую трёхколёсную карету с открытым верхом трикол, как её называли местные жители. Сопровождали её два рослых дружинника на мощных клёварах, бегающих почти с такой же скоростью и грацией, как настоящие лошади. Путь пролегал сначала через шестое кольцо пригорода Микростенья, представляющего поезд богатых в смысле геометрического изящества усадеб, потом дорога нырнула в лес, и Максим заметил: "Не вижу полей. Вы говорили, что основная пища России каша. Где посеяны злаки? Или вы научились выращивать зерно на фабриках, как мясо?" Любова сама управляющая колесницей поняла: "Все наши поля расположены к центру России, за кругом здоровой пищи. Разумеется, девушка произнесла название сельскохозяйственных угодий иначе. Окрест Задарово ижи. И Максим для себя перевёл его в более знакомые термины. Это почти половина площади Роси, продолжала она. Хлеб искусственно мы не производим. Мясо другое дело. Без белков и микроэлементов, содержащихся в мясе, нельзя сохранять здоровье. Вы дальний тебя познакомились с тем, что нам нравится. Еды хватает. Одно время жители её урода покупали у нас продукты, но сейчас они грозят войной, и мы отказались снабжать их всем необходимым. Один в один, восхитился Максим. Точно такое же положение и у нас. Европа перестала покупать наш газ, металл и зерно, удобрения, объявила миллион санкций и теперь бедствует, стреляя себе в ногу и остальные места. Стреляет себе в ногу. Асадачно переспросила спутница: "Это я образно?" Он объяснил смысл сказанного. Проехали поляну, порхающие мимо цветами, стрекозами и пчёлами. Несколько крупных стрекоз метнулись к небольшому отряду, но были уничтожены дружинниками. Одна из стрекоз неожиданно взорвалась, напомнив, что это уцелевший боевой дрон древних времён. Однако его ликвидатор, одетый в бронезащитный пластинчатый костюм, не пострадал. Пришло ощущение неуютного томления. Миокнул вдруг кот, сидевший мирно до этого момента в своей рыжучатой котуньке. Максим прислушался к себе, хотел было поделиться с Любовой своими переживаниями, но она и сама почувствовала ментальное изменение атмосферы на дороге. "Морик?" окликнула она одного из спутников. Заремаокрист. Дружиник достал из кухоля, висевшего под ногой сбоку ворона, подкинул вверх. Чёрная птица молча унеслась над дорогой вперёд. Зашумели кусты справа, в них мелькнул бурый клок, не то шерсти, не то перьев. Второй дружинник без всякого либо предупреждения метнул туда дротик. Раздался виск, прошумело в глубь леса. Однако это было ещё не всё. Началась странная атака лесных жителей на приостановившийся отряд. Сзади на дороге появилась текучая чёрно-коричневая фигура, похожая на медведя, направилась к людям, пульсируя всеми частями тела. Точно такая же фигура появилась и впереди. Меддворы процедил сквозь зубы любава, доставая меч. Максим пожалел, что у него меча нет. Пистолет Сансаныча, лежавший в сумке рядом с кошачьим коробом, против живых муравьиных куч был бесполезен. Даж умели кусты справа, в них снова мелькнул бурый клок, ни то шерсти, ни то перьев. Морик, правильно пираца. Кот заорал так, будто его режет. Максим хотел соскочить с колесницы и метнуть и нож в чудовище, направляющееся к ним сзади. И в этот момент из леса прилетел клуб холодного воздуха, сработавший как огромная дубина. Клювар резко рванулся вправо, колесница опрокинулась, отлетев к обочине дороги как пушинка. Упряшло пнула, и уводившееся животное с утробным рыком ломанулось в противоположную от колесницы сторону, только треск пошёл. Максим угодил затылком в лежащей на обочине валоны потерял сознание. Он не видел, как на дружиников Любавы набросилась лягушкоподобное страшелище и в два выдоха из морози превратило обоих в ледяные статуи. Затем из леса выскочили суетливые лохмачи, похожие на мартышек с рыбьими головами, завернули пытавшуюся бороться с ними девушку в пятнистый саван и исчезли в лесу, вслед за монстром, оставлявшим за собой на траве мокрый след. Убрались и оба муравьиных медведя, послужившие очевидно в качестве отвлекающих сил. Максим очнулся от кошачьего воя, поднял отяжелевшую голову, начал выбираться из-под колесницы, прикрывшей его своеобразным щитом. Короб с котом оказался лежащим в траве, но животное не пострадало. Когда нападавшие пелинали любаву, они его не заметили, что и спасло рыжего. Иначе он был бы уже мёртв. По лицам дружинников побежали капли воды, они и начали оттаивать и медленно завалились на дорогу. Оба уже не дышали. Но ворон, которого вытащил один из парней, не успев послать в небо, уцелел. Максим освободил его от поводка, подбросил в воздух со словами: "Лети за помощью". Ворон каркнул, сделал круг над местом короткого боя и умчался. Максим хотел было бежать в лес после дотвари, это несомненно был хлодун в сопровождении своры, одной из разновидностей нечисти, но почувствовал головокружение и вынужден был присесть. Потрогал затылок, на котором вздувалась шишка величиной с кулак. Крови не было, но боль при припухлость вызывала сильную. Он, опёрся на валун, заметил в траве беловатую кость, поднял разрядник Любавы. Собака бешеная перебрамтал молодой человек, заставляя себя встать. Волевым импульсом снял боль, нащупал на поясе нож, потом свой глуш шарф на бедренном кармане. Теперь у него было два разредника. Сказал коту сидеть тихо, я скоро и поспешил в лес по оставленной хладуном мокрой дорожке. Местности он, естественно, не знал, поэтому ориентировался только по следам команды, неожиданно появившейся недалеко от микростенья прямо посреди ясного дня. Понимая, что разведывательно-диверсионная группа Хладуна не могла долго бегать незамеченной по лугам и весям России, ускорил шаг и через четверть часа бега по хорошо ухоженному лесу часто попадались сложенные и аккуратные штабеля стволов и сосен, освобождённые от ветвей и отдельно увязанные кипы веток. Заметил впереди просвет между деревьями, забыв обо всём на свете, даже о возможной засаде, кинулся к недалёкой поляне. Однако спустя минуту понял, что идёт не к просвету, намекавшему на луко или вывал, а по какой-то замысловатой кривой, обходившей это место. Остановился задачный, ощутив пульсацию крови в затылке, сообразил, что наткнулся на ведьмину поляну, точно такую же, какая находилась в Всещенском лесу, охраняемая чёрным столбом. Пожалел, что не взял с собой кота. Эх, голова садовая, не думаешь, что-то зашелестело в кустах за спиной. Максим круто развернулся, скидывая пистек. Но это был кот собственной персоной, волшебным образом нашедший своего хозяина. Вздыбленная на спине шерсть, уши торчком, огромные светящиеся глаза. Рыжий не поверил глазам Максим. Мяу, ответил зверь, облизнувшись. Как ты меня нашёл? Как вообще выбрался из бокса? Мрава лапа брос. Чуть ли не по-человечески произнёс котяра. Просто? фыркнул Максим. "Вораста", повторил рыжий. "Ладно, разберёмся. Веди меня к поляне, заморочили гады голову, никак не попаду. Кот бесшумно шастнул в траву. Пришлось бежать за ним в припрыжку, чтобы не потерять из виду. Кошачье чутьё не подвело и на сей раз. Уже через пару минут просвет между деревьями и кустами раздвинулся, и пара кот-человек вышла на край небольшой круглой поляны в окружении берёз и лиственниц. Деревья на опушке поляны склонялись вершинами к её центру, образуя чуть ли не сплошной купол. Возможно, именно поэтому она и не была обнаружена сверху сторожевыми дронами Роси, воронами, что говорило о хорошей подготовке засады неведомыми диверсантами. неизвестно, являлось ли похищение Любавы целью группы нечисти, но факт оставался фактом. Девушку выкрали именно в тот момент, когда, во-первых, никто этого не ожидал, во-вторых, там, где можно было бы не опасаться нападения, всего в 7-8 километрах от столицы края, и в-третьих, когда с похищенной не оказалось достаточно надёжной охраны. В тёмном поясе кустов, окружавших центр поляны, что-то шевельнулось. Максим взялся за рукоять ножа. Из закостов выкатилась бурая масса, распалась на несколько чешуйчатых обезьяно рыб, державших в лапах кривые палки. Какое-то время обе стороны изучали друг друга. Потом обезьяно рыбы метнули палки, и Максим понял, что это местные плоские бумеранги. На недавних соревнованиях по метанию он уже познакомился с ними. Два бумеранга, скрученные в форме латинской буквы Z, он отбил ножом, от третьего увернулся, но четвёртый бумеранг чувствительно приложил его по спине, и расверепевший Максим направил острия глушара на самую крупную обезьяна-рыбу. Пау! Масло исторг из густых холодного воздуха, вонзившегося в тело не то зверя, не то биоробота. Тот с визгом улетел в кусты, распадаясь на отдельных крабов. Три его напарника вытащили из задеяний ещё по одному бумерангу, и Максим, достав второй глушар, крикнул: "Оружие на землю, убью на хрен". Один упырь всё-таки не послушался угрозы, кинул своё кривое летящее зигзагами оружие. Максим пропустил бумеранг, крутнувшись вокруг оси, и выстрелил сразу из двух стволов. Метатель и его сосед с воплями исчезли в кустах. Четвёртый член отряда молча развернулся и нырнул в траву за спиной. Подождав немного, Максим двинулся вперёд, держа оружие наготове, обшарил кусты и вышел на край дыры в земле, диаметром метра 3, проделанной каким-то неизвестным способом. Это был вход в тоннель, и сознание сразу связало эту дыру с медвежьей поляной недалеко от Хлумани. Карнели и Хорос были неправы, утверждая, что перехода за грань почти не осталось. Во всяком случае, портал у застава оказался не единственным.